на земле обетованной. Каждый хирург обязательно должен побывать на стажировке в Израиле. Ещё ординатором услышал я на одной из московских конференций. С тех пор утекло много воды. Я уже начал самостоятельно оперировать и успел позабыть эту фразу, как вдруг такая возможность появилась. Неделя в одной из лучших клиник Тель-Авива плюс шанс перенестись из промозглой московской весны в вечное средиземноморское лето. Как раз за месяц до этого к нам в клинику приезжал известный израильский профессор, чтобы помочь освоить новейшую операцию протезирование аортального клапана через бедренную артерию. По сути, это был мировой светило с уникальным опытом, Но меня поразило, насколько простым он оказался в общении и неприхотливым в быту. Узнав, что на подготовку к операции потребуется около часа, сказал «отлично», «тогда я бы с вашего разрешения немного подремал. Я там у вас приметил беспризорную каталку для больных». «Профессор, мы сейчас же откроем вам люксовую палату», — засуетился заведующий отделением. «Ни в коем случае. Мне вполне хватит каталки». Улыбнулся он в ответ и уже через 5 минут мирно посапывал, по-детски подтянув колени к груди. Меня предупредили, что в аэропорту на израильский рейс нам предстоит серьёзный досмотр службы безопасности. Но что придётся вынуть из чемодана все вещи, которые будут досконально изучены, в том числе с использованием неведомых экспресс-тестов, я, конечно, не ожидал. «Интересно, если они так досматривают, можно считать досмотр в других странах чисто символическим», — шепнул мне на ухо коллега из Новосибирска. «Не знаю, но твой вопрос совершенно точно можно считать риторическим», — улыбнулся я в ответ. Познакомившись с самолёте, мы коротали время, рассказывая забавные истории, происходившие с нами на заграничных стажировках. Когда подошла моя очередь, я также вспомнил один интересный случай. В те годы я активно сотрудничал с научно-популярными журналами и в составе большой группы российских журналистов отправился в пресс-тур по лучшим клиникам Финляндии. Находясь в поездке по делам редакции, я не спешил афишировать, что практикую как доктор. На моём бейджике было написано научный редактор. В Тампере мы посетили университетскую клинику, и руководство решило похвастаться перед журналистами своей изюминкой отделением кардиохирургии. Не испугайтесь, если мы проведём вас в реанимацию, спросил нашу группу руководитель клиники. Российские журналисты ко всему привычны, давайте сходим, первым ответил я. Чертёнок уже потирал копыта где-то в глубине организма. Окутанные в стерильные накидки, мы медленно продвигались по коридору реанимационного зала. В этой палате находятся больные после операции аортокоронарного шунтирования, рассказывал доктор. Такая операция уникальна, её выполняют далеко не во всех клиниках в мире, а в Финляндии она освоена и успешно применяется, показывала свою рудицию куратор группы от журналистов. Ну-ну, улыбался я про себя, но с интересом рассматривал оснащение отделения, отмечал интересующие меня детали. Вдруг внимание привлекла недавно прооперированная тучная женщина, на первый взгляд весившая более 100 кг. Насторожил слишком частый пульс и достаточно низкая, несмотря на ИВЛ, сатурация артериальной крови. Я посмотрел на отдельный монитор аппарата искусственной вентиляции, Кривая дыхания могла свидетельствовать о пневмотороксе, на древе легкого, в результате которого воздух выходит в плевральную полость, а само легкое под его давлением сжимается. Вот бы послушать ее дыхание. Но я ведь журналист, и где взять фонендоскоп? «Есть какие-нибудь вопросы к уважаемому доктору?» — спросила у группы куратор. «Да, можно мне? Я хотел узнать, как часто после операции у пациентов бывают проблемы с легкими». — Такие осложнения иногда встречаются, но мы своевременно их диагностируем и принимаем меры, — ответил шеф. — Просто мне кажется, что у этой пациентки, — я показал блокнотом в сторону грузной женщины, — не очень хороший показатель дыхания, у нее вполне может быть послеоперационный пневмоторакс, и, возможно, ее пора дренировать. Все журналисты группы резко повернули головы в мою сторону. Возникла неловкая пауза. Не беспокойтесь, пациентка находится под постоянным контролем, её жизни ничего не угрожает, не теряя самообладания, спокойно ответил доктор. Но девушка-куратор занервничала. Мы слишком задержались, нам пора идти на митинг в конференц-зал, сказала она, приглашая руками к выходу из реанимации, а мне в коридоре шепнула: "Здесь работают крутые профессионалы, они очень внимательны к больным". Через 40 минут, узнав много нового об охране здоровья на встрече с министром здравоохранения Финляндии, которая, к сведению наших чиновников, приехала на велосипеде одна, мы шли обратно через ту же самую реанимацию. Проходя бокс с послеоперационными больными, я заметил, как около женщины суетились несколько докторов, бросив взгляд на монитор, показал куратору: "Ну вот, теперь показатели пришли в норму". Из грудной клетки женщины спускался к отсосу силиконовый дренаж. Забавно получилось, думал я вечером, засыпая на белоснежных отельных простынях. Эти ребята надолго запомнят диагностические возможности русских журналистов. За разговорами полёт прошёл незаметно, и вскоре мы уже были на земле обитаванной. Интересно, что я всегда представлял себе Израиль таким островком западной Европы на Ближнем Востоке. Возможно, ментально это действительно так, но что касается атмосферы на улицах, городских зданий, обустройства территорий, то здесь оказалось намного больше общего с восточным базаром. Бросалась в глаза ограниченная совместимость несовместимого. Вот идёт религиозная семья, глава которой одет в чёрную одежду. Она встречу в обнимку пританцовывает молодая пара, где и он, и она с ног до головы покрыты татуировками. Разминулись и разошлись ни тебе косых взглядов, ни бессмысленных нравоучений. С другой стороны, в первом же ресторане нас попытались ненавязчиво развести на двойную оплату. Вот такой сплав востока и запада. В клинике все разговаривали по-русски. Немалая часть врачей, больше половины медсестёр, практически все санитарки оказались выходцами из бывшего СССР. Это значительно упростило общение и позволило узнать важные мелочи, которые так важны в нашей профессии. Вот, например, заходя в операблок, ты переодеваешься в специальный хирургический костюм. У нас тоже так, но врачи ленится переодеваться обратно и нередко ходят в операционной униформе по всей больнице. Я ругаюсь, но за всеми не уследишь. А здесь на всех операционных костюмах вышита надпись на иврите. Что у меня тут написано? Спросил я у операционной израильского коллегу, который начинал свою карьеру в Санкт-Петербурге. Доктор опустил глаза мне на грудь для точности перевода. Если видите меня в этой форме вне оперблока, знайте, что я безответственный. Как говорится, всё гениальное просто. Клиника работает как часы. Конвейер операций обеспечивает не только обслуживание населения страны, которая значительно меньше московской агломерации, но и заслуженная слава израильской медицины за границей. За счёт неё идёт постоянный приток больных со всего Ближнего Востока, из Африки, стран бывшего СССР, Восточной Европы, за счёт чего они выигрывают? За счёт образования. Строгий контроль за получением знаний на всём протяжении обучения, а не свободное посещение лекций и формальные госэкзамены. За счет послевузовской специализации, за которую тебя обязаны научить работать самостоятельно. Не научили, клиника тут же потеряет лицензию на образовательную деятельность, а с ней и хорошие деньги. За счет своевременного оснащения оборудованием. А не купим вам когда-нибудь через 10 лет. За счет солидной зарплаты всех медицинских работников – которая позволяет жить на уровне высокого среднего класса за счет максимального сокращения бюрократии и мгновенного положительного решения вопроса, если это необходимо для развития клиники, за счет еще десятка более мелких, но не менее значимых факторов, которые все вместе дают медицину высокого уровня, во всяком случае в стационарах. Здесь я впервые обратил внимание на то, что большинство операционных медсестёр на самом деле медицинские братья. Крепкие и загорелые мужчины выполняют работу, которая у нас прочно закрепилась за слабым полом. Честно говоря, их сообразительности и навыку я позавидовал. Почему у вас в операционной помогают хирургу медбратья, спросил я израильского коллегу. Это хорошая, высокооплачиваемая профессия, ответил доктор. И физически тяжёлая работа. Для девушек мы выделяем более комфортные должности. Пожилой, не буду рассказывать об этом медсёстрам, когда вернусь, пошутил я в ответ. Ну, всё, теперь узнают. Ещё, несмотря на постоянную летнюю жару в клинике, поддерживают жёсткий температурный режим. операционных всегда не выше 18 градусов, анестезиолог и перфузиолог поверх хирургических костюмов привычно набрасывают кофты. Ну а хирургам? Хирургам в самый раз, ведь если температура чуть выше, то нам сразу становится жарко. Как ни странно, еще одно яркое впечатление от поездки. Я нигде так не замерзал, как в Израиле. Хотя на улице палящее солнце, но в любом помещении, будь то магазинчик, офис, гостиница, в любом автобусе или такси на максимум работает кондиционер. Поэтому, находясь в субтропиках, я постоянно выходил на улицу, чтобы согреться. Дни в клинике пролетали незаметно. Один из них мы выделили на экскурсию. Побывать в Израиле и не съездить в Иерусалим, чтобы своими глазами увидеть места, описанные в древних книгах, было бы неправильно. Первый визит был запланирован в храм гроба Господня. Перед храмом собралась огромная толпа туристов. Кричали громкоголосые гиды, дергали за одежду попрошайки, мимо них сновали облаченные в черные балахоны священнослужители. Везде продавали какие-то сувениры — А они вдалике и вовсе предлагал всем желающим сфотографироваться бородатый мужчина в белом саване, изображавший Иисуса Христа. Посещение храма выдалось таким же сумбурным. Видите лестницу наверх справа это Голгофа, вот здесь Христа снимали с креста, долго не задерживайтесь, нам на пятки наступает следующая группа. Выйдя на улицу, я принялся рассматривать надписи на колоннах. Много веков паломники, не стесняясь, выцарапывали свои имена на святых камнях. Я присмотрелся: Абрам из Санкт-Петербурга, 1813 год. Вот так в России ещё бесчинствовала армия Наполеона. А некий Абрам из северной столицы Садился на корабль в Адмиралтейском порту, чтобы обогнув Пальмиру, причалить в шумном арабском Яффо, пройдя через пустыню, подняться в горы и прикоснуться к этой колонии. Выйдя из храма, мы отправились изучать следующую достопримечательность Стену плача. Огромная стена, лишь малая часть которой отделена под религиозное место, впечатляет. Предпоinando, когда узнаёшь, что это только одна из четырёх стен древнего храма, и то сохранившаяся лишь на часть своей высоты. Если это действительно так, то древний иудейский храм был самым гигантским культовым сооружением на земле. Подходя к стене, мы издалека услышали гул религиозных песнопений. Верующие иудеи собирались в группы по 30-50 человек, и совершали странные телодвижения, сопровождая танцы громкими песнопениями. Спустившись по лестнице, мы с коллегами пошли на мужскую часть, а сопровождавшие нас девушки на женскую. Поддойдя к стене, я испытал уважение перед размером камней и цементной кладкой, соединяющей их. Каков был мир, когда строитель нанеся толстый слой древней скрепляющей смеси с помощью каких-то неведомых инженерных сооружений и своих товарищей, ставил этого исполина на место. Где-то в суровых северных лесах извивалась небольшая речка, которую позже на мерянском языке назовут Москвой и поставят над ней сначала деревянную, потом белую, а потом красную крепость. До этого ещё тысячи лет, а здесь под южным солнцем ремесленники уже возводят стену будущего храма. Я потрогал камень. Он оказался тёплым. Дед сказал, что нужно написать записку с желанием, положить её в щель между камнями и прикоснуться к стене лбом и двумя руками. Записку писать я не решился, а прикоснуться к тёплым камням, как было сказано, Захотелось, но перед этим решил ещё раз осмотреться вокруг. Площадь перед стеной была заполнена людьми. Множество ортодоксальных иудеев молились вслух, совершая маятникообразные движения вперёд-назад. Над толпой периодически звучали набирающие громкость песни, которые вскоре заканчивались громким выкриком, во время которого несколько десятков человек выпрыгивали вверх с разведёнными в стороны руками. усиливала эффект огромная стая стрижей, раз за разом пролетающая по кругу. Она то поднималась к покрытому кучевыми облаками небу, то спускалась вниз, и тогда крики сотен птиц перемешивались с рокотом площади. Мне показалось, что под действием всех этих циклично повторяющихся событий я вхожу в какое-то подобие транса. Не желая терять время, я прижался лбом к шершавому камню. положил левую ладонь на тёплый камень и почти опустил правую, как мне вдруг показалось, что стена словно гигантская воронка засасывает меня в свои глубины. Нет, не сегодня, достаточно громко сказал я сам себе и отошёл от стены. Внутри кипело восторженное чувство прикосновения к вечности, пополам с тревогой от непривычных эмоций. У нас остался важный момент нашей программы. Базилика Рождества Христова, сказала нам гид, когда мы обедали в аутентичном ресторанчике с видом на древний город. Но сегодня и в несколько ближайших дней он закрыт, так как сейчас в Израиле с визитом папа Римский Франциск, и он обязательно захочет посетить храм. Насколько я знаю, посещение запланировано на воскресенье. А вы когда улетаете? «Группа улетает в понедельник вечером, но мы больше не планировали экскурсионных дней», — ответил наш куратор. «Побывать в Израиле и не увидеть храм Рождества, поездка будет неполной, я бы рекомендовала съездить к открытию, и к обеду вы уже будете в отеле». Мы посовещались и решили, надо ехать, тем более последний неполный день не предполагал посещение клиники. Храм расположен в городе Вифлеем на территории палестинской автономии. Дорога долго петляла вдоль высокой бетонной стены, отгораживающей автономию от основной территории Израиля. Периодически она отдалялась, и с высоты холма можно было увидеть арабские поселения и небольшие городки, выглядевшие более бедными и неухоженными, чем еврейские. Наконец мы достигли условного КПП и въехали в ворота. подъехав к храму, который по преданию был построен прямо над пещерой, в которой родился Христос, мы оказались окружены толпой арабских детей. Дай доллар, русский брат, Россия, Москва, Россия, Палестина, братья, горлапанили они наперебой, моментально идентифицировав наше происхождение. Нет наличных, всё на карте, поначалу отвечал я, но настроение детей тут же изменялось, и если первый просто показал мне средний палец, то второй моментально сменил риторику и просто послал меня на великом и могучем. Перед величественным храмом наблюдалось столпотворение. 5 или 6 туристических автобусов выпустили своих пассажиров, но вооружённая охрана не пропускала туристов дальше. "Очень странно", сказала наш гид, окинув взглядом территорию. "Пойду разберусь, в чём дело". Вернувшись через 10 минут, она недоумённо пожала плечами. "Вы не поверите, вчера в храме был папа Римский, а ночью произошёл пожар. Пещеры основательно выгорели. Подминистрация говорит, что храм закрыт на весь день, но на сегодня назначено и оплачено множество экскурсий. Рекомендую немного подождать". Она оказалась права. Вскоре, сдавшись под натиском толпы, солдаты расступились, и в храм начали пропускать. Безрядно потолкавшись на площадь, мы наконец начали заходить внутрь. В нос ударил резкий запах гари. Храм представляет собой массивный комплекс, который возводили несколько веков, пока он не перекрыл все пещеры. И чем ближе мы подходили к подземелью, тем тяжелее было дышать. Стало ясно, что пожар случился не символически, а вполне серьезный. Спустившись по узкой лестнице, мы оказались, если не на пепелище, то на месте серьезного пожарища, с которым в итоге все-таки удалось справиться. По периметру были видны остатки фальш-стен, а за ними проступали обугленные древние своды подземной галереи. то тут, то там проглядывали старые выцвесшие фрески. На уцелевших стенах висели обгоревшие иконы. У них оплавилась рамка, потемнело и треснуло стекло. «Так, ребята, ситуация эксклюзивная. Гид не скрывал и волнение. Я вам все потом объясню и экскурсию проведу заочно. А сейчас буду фотографировать. И вам советую, не жалея памяти, делать как можно больше фотографий». Шаг за шагом мы двигались по узкому коридору, снимая на фотокамеру и планшеты древние, потускневшие рисунки. Наконец мы достигли той самой пещеры, и гид сказала: "Вот пещера, вот ясли, здесь родился Иисус. Не забудьте прикоснуться к серебряной звезде на полу". Сердце в груди забилось сильнее. Не каждый раз оказываешься в местах, так сильно связанных с историей. Здесь родился сын человеческий, и с этого дня идёт календарь, по которому мы живём. Хотя бы один этот факт поражает сознание. Я смотрел на тесноту и бедность этого места, и по телу разливалась сладкая нега, которую верующие называют благостью, а другие просто счастьем. Да, в этом месте Я был счастлив. Выйди из храма, мы какое-то время ждали гида. Когда она наконец появилась, эмоции переполняли её. "Слушайте, это невероятно", начала она. "Вечером храм посещал папа Франциск, а буквально через час после его отъезда начался пожар. Выгорели все перегородки между галереей и древними сводами, которые построили давным-давно". «Я провожу здесь экскурсии двадцать пять лет и никогда не видела древних фресок, они всегда были скрыты от глаз. А сейчас фальш-стены сгорели, и вы смогли увидеть работы художников первых веков нашей эры. Конечно, им нанесен определенный ущерб, но вы первые туристы за много десятков лет, кто их увидел и сфотографировал, и наверняка единственные. Все дальнейшие экскурсии отменены, храм закрывают на реконструкцию». Через несколько часов мы выезжали в аэропорт. На улицах Тель-Авива было много молодых людей в военной форме. Срочникам по случаю визита папы продлили шаббат, и они возвращались в армию на день позже. Да, именно так. Возвращались в армию, потому что из многих частиевых наслужащих отпускают на выходные домой. Я думал о новых операциях, которые увидел такой организации работы, которой не раз успел позавидовать, о суматохе у храма Гроба Господня, магнетизме стен и плача и благости базилики Рождества Христова. Тук-тук. Внезапно кто-то постучал в стекло моего такси. Я вернулся назад из облака мыслей, повернул голову и увидел дуло автомата. Рядом со мной остановился скутер. Спереди сидел парень с ворохом дредов на голове, руки покрывали цветные татуировки, в ухе покачивалось пиратское кольцо. Сзади, обняв его за талию, сидела девушка в военной форме. У неё за спиной на лямке покачивался автомат с длинным дулом, который время от времени ударяло в стекло такси. Через несколько секунд девушка услышала стук, обернулась, увидела мои округлившиеся глаза, и прибрала автомат мимикой показав мне упс я очень сильно извиняюсь загорелся зелёный и мы поехали мысли по дороге с работы за границей здравоохранения многие сограждане столкнувшись с серьёзным заболеванием подыскивают клинику за границей Почему? Не да простит меня родная Альма-матер, бывшая в моё студенчество по теоретическим кафедрам на втором месте после Сорбонны, но наше медицинское образование во многом отстаёт от западного. Главным образом из-за старших курсов, когда нужно оттачивать практические навыки. Во Франции каждый студент к получению диплома имеет более 100 часов практики на аппарате УЗИ. Наш студент видит аппарат издалека, о том, как выполнять исследования и что означают причудливые картинки на экране, может только прочитать в учебниках, которые зачастую отстают от практической медицины на десятки лет. Ещё больше разрыв формируется при прохождении узкой специализации, интернатуры или ординатуры. Я знаю несколько человек, окончивших ординатуру, а затем и аспирантуру по сердечно-сосудистой хирургии, которых за пять лет допустили к операционному столу раз двадцать, и то в качестве ассистентов. А своими руками не дали сделать ни одной операции. В Германии за шесть лет резидентуры по кардиохирургии ординатор самостоятельно, под контролем куратора, но сам... выполняет сотни разных операций, выходя в большое плавание с специалистом экстра-класса. Большинство европейских больниц наружей внутри напоминают трёхзвёздочную гостиницу. У нас за последние годы тоже многое изменилось, но в памяти народной слишком уж укрепился образ больнички с обшарпанными стенами. И наконец, о среднем и младшем медицинском персонале. На западе и в Израиле медсестра и санитарка это уважаемая и хорошо оплачиваемая профессия. Там все давно поняли, что хорошо проведённая операция или курсовая терапия лишь половина лечения. Вторая, не менее важная половина заключается в реабилитации, в выхаживании пациента. И эта задача лежит на плечах медсестёр и санитарок. У нас во многих регионах зарплаты младшего и среднего медперсонала значительно выросли, но во многих до сих пор остаются на неприемлемом уровне. Несправедливая оплата приводит к появлению невнимательности и даже хамства, ситуациям, с которыми вы вряд ли столкнётесь за границей. Сможем ли мы победить свои давние проблемы? и построить по-настоящему современное здравоохранение, в котором жителю столицы и удалённого региона будет доступна одинаково качественная помощь, а граждане не будут искать возможность поехать на лечение в зарубежную клинику. Думаю, если каждый на своём месте будет ответственно выполнять свою работу, а чиновники поймут, что время липовых отчётов и формализма ушло навсегда, это обязательно произойдёт.